Привет, Филимон. Здравствуй, Любознайка. У тебя есть сегодня какой-нибудь интересный вопросик для дяди Лёши? Конечно, есть. Здравствуйте, дядя Лёша. Здравствуй, Любознайка. У меня к вам вот такой вопрос. Есть всякие животные морские котики. Угу. А почему они так называются? Они ведь совершенно не похожи на наших домашних котиков. Неужели бывают и морские собачки? И морские слоники? И морские львы? Ужасно, интересно. неизвестно ужасно неизвестно все то что интересно. морские котики э, да есть такие животные действительно они близкие родственники морских львов и более дальние, но всё-таки родственники морских леопардов. Все эти животные ластоногие. Они очень близки к хищным, и у них зубы построены по такому же типу, тоже такие, знаете, с коническими заострениями, с режущими кромками, чтобы им хватать, разрезать на кусочки всякое разное мясо и шкуру, и кости грызти, чтобы лопать всякую добычу. Они очень близкие родственники хищных млекопитающих. Тем не менее, ни кошачьими, ни собачьими, ни морские леопарды, ни морские львы, ни котики не являются. Морской леопард относится к настоящим безухим тюленям. Вот кто такие ластоногие. Но не только они. Безухие тюлени. У них задние ласты вытянуты назад и под брюхо не сгибаются, нет сустава, благодаря которому, например, мы с вами можем усесться на стул. Всегда и навечно, только назад, как рыбьи хвосты, вытянуты ласты у настоящих тюленей. К ним же относится наш серый тюлень, к ним же относится и нерпа, кольчатая тюлень-монах, бурый тюлень, гренландский тюлень, тюлень Рендала. Тюленей много, и морской леопард тоже тюлень. Они плавают лучше, чем морские котики, и лучше, чем морские львы. Быстрее! И, точнее. и они спокойно отправляются далеко-далеко, на сотни километров, сотни морских миль в океан. Морские котики и морские львы от берега далеко все-таки не уплывают. Дело в том, что у них задние ласты с уставом, который позволяет им усесться. И они могут спокойно работать в цирке. Они могут даже подняться по лестнице. Настоящий тюлень. Серый тюлень или морской леопард, или еще кто-нибудь из этой компании, безухий тюлень. То есть уж ты у них, конечно, есть, только не торчат эти уши вообще. Ну, такие дырки с клапаном в голове, вот и все уши. Вот у таких тюленей нет возможности подняться по лестнице, только спуститься с лестницы, очень быстро перекатываясь. Морские котики и морские львы. Кстати, морских котиков называют еще морскими медведями иногда, и действительно, некоторые из них очень, особенно старые самцы, похожи на такого здоровенного, неуклюжего медведя, который очень уклюжий в воде, ну и довольно быстро может скакать, отталкиваясь и четырьмя ластами, и брюхом своим толщенным от поверхности земли. Вот эти животные. Могут подняться по лесенке, могут работать в цирке, хотя им совершенно нечего там делать по моему полному убеждению. Не люблю я, когда домашние животные используются в цирке, но это другая история. И, конечно же, живут они в океане и около океана». То есть им нужны обязательно большие, спокойные, чтобы никто там лишний шастал и не беспокоил ни их малышей, ни их самих взрослых, лежбище. Это такие более-менее пустынные, более-менее отлоги, но и со скалами неподалеку. Места, ну, скажем, вдоль Тихоокеанского побережья Азии и Северной Америки. Есть, соответственно, котики и на Камчатке. И дальше да, практически есть котики даже и в Африке, но в любом случае в Южной Африке, все они должны обязательно иметь возможность выходить на берег и на этом самом берегу долго-долго отсиживаться, если, скажем, к берегу подплыла стая касаток Это такие громадные дельфины или небольшие киты, как вам больше нравится. На самом деле они родственники дельфинов, которые питаются, они бывают по 10-12 метров длиной, много тонн весом, питаются с самым большим удовольствием именно котиками и морскими львами. А вот, или большая белая акула. Вот такая, 3-4-5 метров в длину, тоже тонну весит. Ой, чем только она не питается. Вот, понимаете, как дела обстоят с морскими котиками. Млекопитающие это, которые кормятся, конечно же, рыбой, если поймают, но главным образом всё-таки беспозвоночными. Кстати, у них есть ещё одна группа родственников, очень интересная группа, это моржи. Но моржи многотонные животные, и ими, только молодыми моржами, питается ежели повезёт, если он это сумеет, себе раздобыть, так сказать, такую закуску. белый медведь. У них у всех, у кого задние ласты подвертываются все-таки под брюхо, и на них можно опираться при ходьбе, так сказать, при прыгании по земле, у них у всех таких ластоногих, у всех этих родственников тюленей есть настоящие, правда тоненькие и сворачивающиеся в трубочку, но все-таки внешние уши. Их иногда называют ушастыми тюленями. А что касается морских собак, такие тоже есть. Это рыбки бленни Маленькие-маленькие, самые большие, ну, бывают по полметра, но очень редко. Из таких рыбок, из морских собачек, из бленит, так называемых, в наших водах живет только рыба бельдюга. Интересное название – бельдюга, виви парус бленни или зоарцес. У нее много замечательных названий. По-эстонски она называется рыба-мама, эмаконо, потому что она рождает живых малышей. Знаете ли, с мизинчик длинной, вот такие малыши с глазами, и уже сразу готовы начать охотиться на мелких рачков. У них очень смешные мордочки, у рыбок бленни. И большинство из них живет в тропиках, но есть, конечно же, и в арктических морях бленниды, морские собачки. И большинство из них, вот это же действительно подавляющее большинство, живет в норках, которые или сами делают, или для них делают приятели раки с большой клешной, как лопатой. А раки эти обычно слепые, и рыбки их предупреждают об опасности. Вот и живут они вместе. Рыбка-собачка и рак, который замечательно умеет норы копать, но при этом ничего совершенно не видит. А вот они друг другу помогают жить и живут в симбиозе так называемом. Да? А кроме того, очень много рыб-собачек живет просто в кораллах, в пещерках, в старых коралловых рифах. Выглядывают оттуда, и у них даже есть что-то вроде рожек. так сказать, чувствительные такие антенны или щупики на голове. И в физиономия, ну, как у маленького мопса или бульдога. Наверное, поэтому их морскими собачками и называют. Котиков называют, наверное, всё-таки котиками с подач охотников, которые столетиями добывали шкуры всех этих несчастных животных, шкур. Шкуры у них совершенно замечательные, у тюленей вообще замечательные шкуры, замечательный мех, очень густой, мягкий, гладкий, пушистый, как бархатный. И вот, представляете, погладишь такую шкурку и такое впечатление, что ты погладил очень пушистого сибирского кота. Наверное, только поэтому их и называют котиками. Котик ведь это уменьшительное название, наверное, потому что у них такая вот шкурка, как у кошечки, как у котика, ну, очень приятная на ощупь. И, конечно же, из-за этой самой шкурки, из-за того, что она такая приятная и ценная и красивая, страшно страдали и страдают до сих пор популяции этих замечательных животных.